Глава седьмая. Вернувшись в Берлин, Каспар позвонил Раулю. Тот и изъявил готовность встретиться с ним. В ближайшие дни он работает дома, и Каспар может приехать к нему после обеда. Они договорились на среду. Каспар с завистью отметил про себя его ловкую, уверенную манеру говорить по телефону, приветливо деловым тоном. Сам он этому так и не научился – Каспар поехал на поезде, он выехал в дождь и прибыл в дождь. Проснувшись и взглянув на часы, он порадовался возможности еще немного полежать и послушать шум дождя. За окном мелькали мокрые города, площади, улицы, поля, и это наводило его на мысли о бездомной жизни Свене. Всегда ли ей удавалось найти жилье? Или иногда приходилось ночевать на улице, а в дождь, под мостом, а зимой в подъездах или в торговых пассажах. Можно ли к этому привыкнуть? А если приспособиться к такой жизни, то это вовсе не так страшно, и когда-нибудь уже просто не сможешь иначе. Как он, например, не мог спать при закрытом окне? Но ведь мы – существа, которым нужен дом, и даже если мы кочевники, и то и дело вынуждены ставить и разбирать шатер, этот шатер – наш дом». Каспар вспомнил о собаке и кошке, которые какое-то время жили у них с Биргет. Собаку они нашли на дороге, раненую, ее сбила машина, а кошка прибилась к одной их знакомой, которая не могла взять ее к себе. Как эти две бедолаги радовались, что у них есть дом. Каспар вспомнил, как они спали в обнимку рядом со шкафом, что же заставило свинью покинуть родительский дом. Возможно, Лео Вайзе был строгим отцом, но, судя по всему, он был вполне доволен поведением дочери, бравой пионерки, юной санитарки, и не мучил ее принуждением к вере в социалистические идеалы. Ирма была любящей матерью, и Свеня не могла не чувствовать эту любовь. В доме вайза наверняка царило благополучие, может, слишком мещанское благополучие. И Свеня захотела свободы, Или произошло что-то такое, что нарушило ее душевное равновесие, может, потеря матери сразу после рождения. Но ему трудно было представить себе, что передача дочери Биргет Ирме и Лео Вайза способна была оказать на душу ребенка такое разрушительное действие. Вряд ли свеня могла что-то запомнить. Его собственное первое воспоминание, например, связано с пятилетним возрастом. Поездка сквозь дождь, капли, быстро или медленно растекающиеся по оконному стеклу, оставляющие короткие или длинные следы, все это наполняло Каспора грустью. Капли оставались маленькими или, сливаясь с другими, становились большими, но все их рано или поздно сдувал со стекла ветер, Он, конечно, понимал, что дождевые капли не могут быть символом бренности и тщетности жизни, как не могут быть и подтверждением того, что люди тоже идут своими путями и не соединяются друг с другом, если их не бросает в объятия друг другу ветер судьбы. И все же это зрелище причиняло ему боль. Идя по следам свенья, он шел и по следам биргет. Он не знал... Приближался ли он к Свене, он знал лишь, что Бергит удаляется от него. Бергит не сильно утруждала себя мыслями об ответственности, она думала о себе. Бергит была легкомысленной особой, он не верил ни тому, ни другому. Но Бергит, которую он узнал из записок своей жены... Бергет, о которой она молчала столько лет, которую скрыла от него, теперь стала достоверной, обрела аутентичность, подлинность. Она была уже не просто письменным бумажным персонажем, она действительно существовала, далекая от него, чужая. В Бонни он взял такси. Таумбенштрассе находилась среди новостроек, белых домиков на одну или две семьи с маленькими садами из молодых деревьев, когда они сбергет еще надеялись что у них будут дети он представлял себе их будущую жизнь именно в таком светлом уютном мире где не было тайн как в старинном пасторском доме рядом с церковью в котором он вырос никакого прошлого в виде оставшихся с войны руины следов от снарядов которое еще долго можно было видеть в берлине никакого груза истории тяготевшего над многими домами и квартирами а было нечто вроде белого чистого листа, на который бы они стали наносить свою жизнь. Многим новостройки казались монотонными, безликими, бесформенными, а ему хотелось именно этого. Даже Бергет не понимала, как это может ему нравиться. Дом Рауля Буха имел две двери и два звонка. Одна с надписью «Бух», другая «КК», Каспар позвонил, ему открыл молодой человек, спросил господин Ветнер и провел его в полуподвальный этаж, в большое помещение с несколькими столами, компьютерами и стеклянной стеной со стороны сада. «Одну минуту», — махнул ему рукой мужчина, лет сорока, сидевший за одним из столов. Молодой человек придвинул Каспару стул и сел за другой стол. Каспар остался стоять, глядя в сад, на маленький луг, на кусты и на капли дождя на стекле. Наконец Рауль Бух встал, поздоровался с Каспаром, извинился и провел его в маленький кабинет с тем же видом в сад. После того, как свинья вышла из Таргау, я встречал ее пару раз в Берлине, это было давно. По телефону вы сказали, что ищете ее, боюсь, что я не смогу вам помочь. Через несколько лет после объединения я попытался установить с ней связь, Съездил к ее родителям, оставил им свой адрес и телефон, но она не откликнулась. Я даже не знаю, жива ли она вообще. Она принимала наркотики вместе со своими дружками, терроризировала гомиков и иностранцев, развлекалась за цеперством Это все не самое безопасное занятие. Ее мать сказала, что после первых шести месяцев в торгау Она, по вашей оценке, производила положительное впечатление. А дополнительные три месяца ее сломали. В Таргау никого не держали дольше полугода. Это было запрещено. Мы это знали, и это помогало нам выжить. Правда, бывали исключения, и кому-то добавляли срок. Но человек обычно верит, что его это не коснется за исключением других. А то, что с Вене добавили срок, это... Это было сделано по распоряжению ее отца, как и ее первый срок. Вообще-то перед торгао все обычно уже имели некоторый опыт жизни в подобных заведениях, это очень помогало, или была моральная поддержка со стороны семьи. А без такого опыта, когда тебя вдруг вырывают из нормальной жизни, к тому же твой собственный отец, он покачал головой, одна процедура приема чего стоила – А для свиньи это и подавно был шок. Раздеваешься до гола все сдаешь, стоишь по стойке смирно, тебя осматривают со всех сторон, как рабочий скот. Потом получаешь робу и в одиночную камеру с нарами и ведром. Тебе объясняют, как себя вести, правила внутреннего распорядка наизусть. Три, четыре, а то и пять дней в одиночке, и ты понимаешь, что для них ты кусок дерьма. «А как вы познакомились?» «Во время переклички. В полшестого подъем, утренняя зарядка, заправка кровати, новости по радио, завтрак, потом перекличка, перечислив пункты распорядка, отрывисто с паузами...» Рауль Бух вздохнул и улыбнулся. «Звучит по-армейски, верно?» «Да, там все было, как в армии». Нас приучали к послушанию. Дисциплина, работа, беспрекословное подчинение воспитателям, коллективизм. Нарушителей наказывали. Ходьба на корточках по кругу, отжимания от пола, приседания. Или особое удовольствие – драить пол в коридоре. Палубная щетка без черенка. Потом по коридору проводят группу, и можно начинать все сначала. Или карцер до двух недель. А если тебя не взлюбил воспитатель, ты можешь простоять на месте с утра до вечера. За пререкание можешь получить связкой ключей по голове. А лупили... Боже, как меня лупили. А еще лисья нора, клетка. Он умолк, погруженный в воспоминания. Клетка? Вы спросили, как мы познакомились? Во время переклички построение было общим для парней и девушек. «А работали мы рядом, хоть и в разных помещениях?» Я обратил на нее внимание, потом написал ей, и она ответила, правда, не сразу, а только с третьего раза. Контакты между парнями и девушками были запрещены, и обмен записками был делом рискованным, но на кухне это иногда удавалось. К тому же у нас была воспитательница, которая по выходным смотрела на все сквозь пальцы. Сначала свеня отнеслась к моим знакам внимания более чем скептически, потому что ей оставалось сидеть всего две недели, и она боялась себе навредить. Потом, когда она вернулась, ей уже было плевать, как начальство оценивает ее поведение. Но тут подошло время моего звонка, и теперь уже я вынужден был проявлять осторожность. Но Свеня... Он встал, подошел к письменному столу и, вернувшись с фотографией протянул ее Каспару. Молодая женщина на фото очень напоминала Бергетт, Та же линия губ, те же темные глаза и темные волосы. Но выражение лица было другим. Неприступное, вызывающее, манящее. Это была женщина, которой нужно добиваться, которую нужно завоевывать. Вы видите, со свиньей трудно быть осторожным. И свои последние две недели в Торгау я провел в карцере. Какой была ваша встреча в Берлине? А помнишь... «А помнишь, сначала этим все и ограничилось. Я закончил компьютерные курсы, потому что хотел вырваться оттуда и надеялся, что моя новая специальность станет для меня хорошим трамплином, и она им стала». Свеня примкнула к правым. «Не ради политики, а ради насилия. Ей хотелось разрушить все, что разрушило ее. Я был бюргер, а она бунтарка. Но вы захотели увидеть ее после объединения». Рауль Бух посмотрел в окно. «Если бы я ее нашел, и она согласилась, я бы, не раздумывая, на ней женился. Я выкарабкался, я добился успеха, у меня нет ни саксонского, ни берлинского акцента, я не говорю «бройлер» или «бригада», и никто не распознает во мне ГДРовца, особенно когда я появляюсь на людях со своей женой». Она родилась и выросла в Бонне. У нее мелодичная рейнская фонетика, хороший вкус, целый склад туфель. И она хорошая мать, но...» — Каспар кивнул. «Понимаю. Вряд ли вы меня понимаете. Вы думаете, он ностальгирует по ГДР. Поэтому ему хотелось бы иметь рядом кого-нибудь оттуда. Дело не в этом. Свеня была настоящей, мы все там были настоящими». Свеня стала бунтаркой не от сытости, не от скуки, и не потому, что это прикольно или круто. Она во все это верила и дорого заплатила за это. Мы все верили и дорого заплатили. Даже сексоты, которые у вас теперь стали любимой темой, ко мне, штази, слава богу, никогда не приставали. Иначе мне пришлось бы говорить «да» или «нет», пришлось бы делать тот или иной серьезный выбор – я в любом случае жил бы с клеймом. Примечание штази «Государственная безопасность» — конец примечания. «Здесь на Западе не надо делать никакого выбора. Вам хорошо!» — он рассмеялся. «И мне тоже теперь хорошо. Хорошо, легко и скучно!» Он встал. «Я вызову вам такси. Оно отвезет вас в город!» Он достал айфон, А где бы вы стали ее искать?» «Представления не имею. Я ведь тогда не только съездил к ее родителям. Я искал и в Берлине, и во Франкфурте, потому что кто-то сказал, что видел ее во Франкфурте. Как я уже говорил, я даже не знаю, жива ли она вообще». каспер показал пальцем на фото, которое еще держал в руке. «Вы не могли бы сделать мне копию?» Рауль Бух взял фотографию, Прошел в соседний офис, сделал ксерокопию и протянул ее Каспару. Потом проводил его к выходу и дождался вместе с ним такси. «Если вы ее найдете, дадите мне знать».